Эволюция видов и живое вещество. Доклад, читанный на заседании Ленинградского общества естествоиспытателей 5 февраля 1928 года. Часть первая. Жизнь составляет неразрывную часть организованности биосферы. В 1928 году было механизма. Это ярко выявляется при изучении геохимической истории химических элементов, для большинства которых процессы, идущие при участии жизни, биогеохимические процессы, имеют основное значение. Эти биогеохимические проявления жизни рисуют на первый взгляд резко иную картину жизненных процессов, чем та, которая дается биологией. Кажется даже, что эти два представления о жизни — Биологическое и геохимическое несовместимы. Лишь более глубокий анализ позволяет разобраться в наблюдаемом различии. Он указывает, что частью мы имеем дело здесь с различным выражением тождественных явлений, частью же действительно встречаемся с различными проявлениями жизни, разноохваченными геохимией и биологией. Сопоставление двух точек зрения, биологической и геохимической, в конце концов углубляет и изменяет научный охват явлений жизни. Различие двух представлений о жизни сказывается, наиболее, мне кажется, резко, в том, что проникающее все наше современное биологическое мировоззрение, учение об эволюции, почти совершенно не затронуто в геохимии, оставляется в стороне при изучении биогеохимических явлений. Они нам на первый взгляд представляются так, как будто бы эволюция видов животных и растений отражается в них слабо или совсем не отражается. Мой доклад сегодня имеет целью анализ этих представлений и является попыткой выяснить значение явлений эволюции видов в механизме биосферы. Обращаясь к этому механизму, можно убедиться, что в нем основные представления биологии приобретают коренные изменения. Так... В биологии обычно вид рассматривается геометрически. На первое место выступает форма, морфологические признаки. В биогеохимических явлениях на первое место выступает число. Вид рассматривается арифметически. Подобно физическим и химическим явлениям, химическим соединениям и физико-химическим системам, отдельные виды животных и растений должны в геохимии характеризоваться и различаться числовыми константами. Числовые константы заменяют морфологические признаки, указываемые биологами при диагнозе вида. В биогеохимических процессах необходимо принимать во внимание следующие числовые константы. Средний вес организма, его средний элементарный химический состав и отвечающую ему среднюю геохимическую энергию, то есть свойственную ему способность производить перемещение, миграцию, химических элементов в среде его жизни. Также и характер, занятого организмом объема, провизна, левизна. Вместо формы, свойственной виду, выступают в биогеохимических процессах его материя и его энергия. Так выраженный вид может быть рассматриваем как некоторое вещество, такое же, как другие вещества земной коры, воды твердые минералы и горные породы, которые одновременно с организмами строят геохимические процессы. Выраженный таким путем вид биолога может рассматриваться как однородное живое вещество, характеризованное массой, элементарным химическим составом, особым пространством-временем и геохимической энергией. Обычные выражения этих видовых признаков в граммах веса и процентах химического состава В скоростях передачи геохимической энергии дают очень отвлечённое закрывающее реальность представление. Его можно заменить другим, более ясно отвечающим природному процессу, создающему организм. В геохимии мы имеем дело с атомами. В биосфере мы отличаем физико-химические организмы как особые автономные объемы, поля, в которых собираются определенные атомы в определенных количествах. Это количество и есть характерное свойство каждого организма, каждого вида. Оно указывает, сколько атомов организм данного вида может свойственной ему силой удержать вне общего поля биосферы, извлечь из окружающей среды. Зная объем организма и количество находящихся в этом объеме атомов и выражая все явления числами, мы получаем, по-видимому, наиболее отвлеченное и в то же время реальное выражение вида, поскольку оно отражается в геологических процессах планеты. Мы получаем его, измеряя размеры организма, его вес, его химический состав. Так, полученное число атомов и объем организма суть, несомненно, видовые признаки. Захват жизнью в некотором поле, в некотором объеме и удержание в нем известного количества атомов есть реальное явление в природе, столь же характерное для организма, как его форма или физиологические функции. По существу, такое представление, вероятно, даже наиболее глубоко выражает основные черты его существования. Получаемые числа очень велики. Например, для отдельной ряски лемма минор, они близки к 3,7 умноженным на 10 в 20 степени, отвечая сотням квинтиллионов атомов. Эти большие числа реальны и сравнимы для разных видов. Такое выражение вида в числе атомов объема организма только дополняет обычную биологическую характеристику вида, формой и строением того же самого объема. Живое однородное вещество геохимика и вид биолога тождественны, но выражены различно. Часть 2. Изучение явлений жизни в организованности биосферы вносит еще более существенные различия в обычные биологические представления. Биосфера в основных частях неизменно в течение всего геологического времени, неизменно, по крайней мере, с археозоя полтора миллиарда лет. Такое же состояние выражается во множестве отвечающих ей явлений, в том числе и в биогеохимических. Так, геохимические циклы химических элементов представляются постоянными в геологическом времени. В общем, в Кембрии они должны были иметь тот же самый характер, как в четвертичное время, или какой имеют теперь. Условия климата, вулканические процессы, биохимические, химические и физические явления, выветривания оставались в течение всего геологического времени теми же, какие мы наблюдаем в наше время. За все время земного существования, вплоть до появления цивилизованного человечества, не был создан ни один новый минерал. Виды минералов на нашей планете остаются неизменными во времени или изменяются с его ходом одинаковым образом. Во все геологические периоды образовывались те же самые химические соединения, как и теперь. Нет ни одного случая, который бы давал указания на связь того или иного минерального вида с определенной геологической эпохой. Это резко отличает виды минералов от однородного живого вещества от вида живых организмов. Виды живых организмов резко меняются в течение геологического времени. Все время создаются новые. Виды минералов всегда одни и те же. В геохимическом аспекте, входя как часть в малоизменяющуюся, колеблющуюся около неизменного среднего состояния биосферу, жизнь, взятая как целое, представляется устойчивой и неизменной в геологическом времени. Входя как неразрывная часть в постоянно повторяющиеся одни и те же геохимические циклы, жизнь не может оказываться резко меняющейся в своих учитываемых в геохимии проявлениях. Масса живого вещества, то есть количество атомов, захваченных во все бесчисленные автономные поля организмов и средний химический состав живого вещества — то есть химический состав атомов полей жизни, должна оставаться в общем неизменными в течение всего теологического времени. К тому же, в эти долгие века и те формы энергии, с которыми связана жизнь, по-видимому, радиация Солнца и атомная энергия радиоактивных веществ, в общем, были те же по величине, какие мы наблюдаем и сейчас. Наблюдаются во всех указанных явлениях лишь колебания в ту или другую сторону – вокруг средней величины, кажущейся нам постоянной. Часть третья. Эта картина неизменности, свойственная в течение геологического времени всем космическим процессам, стоит в резком противоречии с несомненно шедшим в это время резким изменением форм жизни, изучаемым в биологии. В частности, несомненно, что все видовые признаки, учитываемые в геохимических явлениях, Несколько раз коренным образом изменялись в течение геологического времени, ибо за это время неоднократно исчезали многочисленные растительные и животные виды и создавались новые, несомненно, с иным весом, с иным химическим составом и с иной геохимической энергией, чем их предшественники. Едва ли можно сомневаться, что химический состав морфологически различных тел всегда различен. Виды вымершие — отвечали неизбежно иным, ныне несуществующим формам однородного живого вещества. Их числовые константы были иные. Если, однако, при всем этом общий эффект жизни, даже в частностях, например, в явлениях выветривания, оставался одним и тем же, это указывает, что в сложной организованности биосферы происходили в пределах живого вещества только перегруппировки химических элементов, а не коренные изменения их состава, и количество перегруппировки не отражавшиеся на постоянстве и неизменности геологических в данном случае геохимических процессов, в которых эти живые вещества принимали участие. Этот новый факт огромной научной значимости, вносимый в биологию геохимическим изучением жизни. В то самое время, как морфологически или геометрически жизнь взятая в целом постоянно изменяется что выражается в грандиозной эволюции живых форм, неуклонно идущей от археозоя, в то же время числовое, количественное выражение жизни, взятое в целом, оставалось в своих главных величинах и, по видимому, в главных функциях неизменным. Правда, и в биологии внимательное изучение явления эволюции указывает на чрезвычайную неравномерность ее хода. Нельзя говорить о постоянном изменении всех видов, всех форм жизни. Наоборот, мы имеем виды, остающиеся неизменными сотни миллионов лет. Например, виды радиолярий до кембрийских эпох не отличны от видов современных. Виды лингула сохраняются с кембрия до наших дней. Они тоже неизменны в течение сотен миллионов лет в бесчисленных сменяющихся поколениях. Такие примеры могут быть не за столь долгие периоды времени и для видов, несколько более изменившихся, могут быть найдены в большом числе. Можно, идя этим путем, и в живых формах видеть и изучать не их изменчивость, но их поразительное постоянство, их устойчивость. И эта устойчивость видовых форм в течение миллионов лет, миллионов поколений, может быть, даже составляет самую характерную черту живых форм, заслуживающую глубокого внимания биологов. Вероятно, мы видим в этих чисто биологических явлениях проявление той же неизменности жизни в основном своем бытии на всем протяжении геологической истории, какую в другой форме вскрывает нам ее положение в структуре биосферы. Мне кажется, эти явления устойчивости видов заслуживают более серьезного внимания биолога, чем это сейчас имеет место. Современная мысль биолога обратилась в другую сторону. Эволюция форм в течение геологического времени – кажется наиболее характерной чертой истории жизни, и в нее облечены для нас все представления о живой природе. Явление, эмпирическое и, безусловно, установленное больше ста лет назад одним из самых глубоких и точных натуралистов Кювье, доказавшим существование иного, неведомого нам сейчас мира живых форм в прошлые геологические эпохи, вызвало со времени Уоллеса и Дарвина за последние 70 лет Резкое изменение всего научного мировоззрения натуралистов. Эволюция видов заняла центральное место в этом мировоззрении, привлекла к себе внимание до такой степени, что затемнила другие, не менее, если не более, важные биологические явления. Эволюция видов заняла в научной мысли такое место, что всякое новое явление или всякое новое представление в биологии для того, чтобы войти в научную мысль, должно быть приведено в связь с ней или определено в своем отношении к эволюции видов. Уже по одному этому необходимо выяснить проявление эволюции видов в биогеохимических процессах, ибо дальнейшее развитие геохимической работы останавливается сейчас перед отсутствием данных, которые могут дать только биологи. Биогеохимические явления должны войти в круг интересов биологов. Но помимо этого, Искание связи эволюции видов с биогеохимическими явлениями представляет и само по себе огромный научный интерес. Несомненно, между ними должна быть связь. Связь эволюции видов с организованностью биосферы в 1928 году была механизмом. Сходом биогеохимических процессов, несомненно, хотя бы уже потому, что основные числа, характеризующие эти процессы, являются видовыми признаками, меняющимися в процессе эволюции. Очевидно, именно изучение этой связи позволит раскрыть взаимоотношения между постоянством жизни как целого в геохимии и ее эволюцией как целого в биологии. Это один из важнейших научных вопросов дня. Часть 4. Можно подойти к этой проблеме, точным путем изучения общего эффекта жизни в истории химических элементов Земли, биогенной миграции химических элементов биосферы и тех правильностей, которые с этой миграцией связаны. Миграцией химических элементов мы будем называть всякое перемещение химических элементов, чем бы оно ни было вызвано. Миграция в биосфере может быть произведена химическими процессами, например, во время вулканических извержений, вызвана движением жидких, твердых, газообразных масс при испарении и осадках, видна в движениях рек, морских течений, ветров, наблюдается при шарьяжах и при тектонических перемещениях земных слоев и тому подобном. Биогенная миграция производится силами жизни и взятая в целом является одним из самых грандиозных и самых характерных процессов биосферы, основной чертой ее организованности. Огромное количество атомов, исчисляемые не квинтиллионами, а еще большими числами, находятся в непрерывной биогенной миграции. Здесь не место останавливаться на том эффекте, который достигается в биосфере биогенной миграции такого масштаба. Я останавливался на нем не раз в последнее время в моих книгах о биосфере и в геохимических очерках. Но некоторые основные черты биогенной миграции — познание которых важно для дальнейшего изложения, необходимо отметить. Во-первых, существует несколько разных, существенно различных форм биогенной миграции. С другой стороны, биогенная миграция теснейшим образом генетически непосредственно связана с веществом живого организма, с его существованием. Точно и верно определил живой организм Кювье как непрерывный во время жизни ток, вихрь атомов, идущий из внешней среды и во внешнюю среду. Организм жив, пока ток атомов продолжается. Он охватывает все вещество организма. Дыханием, питанием, внутренним метаболизмом, размножением создается непрерывно каждым организмом отдельно или всеми ими вместе биогенный ток атомов, строящий и поддерживающий живое вещество. В общем, это основная и главная форма биогенной миграции, количественное значение которой точно определяется массой живого вещества, существующего в данный момент на нашей планете. Но это не вся биогенная миграция. Очевидный эффект всей биогенной миграции не определяется прямо массой живого вещества. Он зависит не меньше, чем от количества атомов и от интенсивности их движения, неразрывно связанного с жизнью. Чем больше раз будут оборачиваться атомы в единицу времени, тем биогенная миграция будет значительнее. Она может быть резко различна при одном и том же количестве атомов захваченным живым веществом. Это вторая форма биогенной миграции, связанная с интенсивностью биогенного тока атомов. Есть и третья. Это третья в нашу геологическую эпоху, эпоху психозойскую, начинает приобретать небывалое в истории нашей планеты значение. Это миграция атомов, производимая организмами, но генетически и непосредственно не связанная с вхождением или прохождением атомов через их тело. Эта биогенная миграция производится техникой их жизни. Ее, например, производит работа роющих животных, следы которой известны с древнейших геологических эпох. Таковы же, отражение социальной жизни животных, постройки термитов, муравьев или бобров. Но исключительного развития достигла эта форма биогенной миграции химических элементов во время возникновения цивилизованного человечества за последний десяток тысяч лет. Мы видим, как этим путем создаются новые, небывалые на нашей планете тела, например, свободного металла, как меняется лик Земли, исчезает девственная природа. Биосфера переходит в ноосферу. По-видимому, наконец, к биогенной же миграции должны быть в четвертых причислены те, косвенным образом связанные с живым веществом изменения в положении атомов, которые являются следствием брошенных организмами в биосферу новых соединений. Вероятно, по своему эффекту, это наиболее мощная форма биогенной миграции. Она, однако, сейчас не может быть нами количественно учитываема и стоит в стороне от темы сегодняшнего доклада. Это, например, та миграция, которая вызвана созданием свободного кислорода зелеными организмами или изменением химических комбинаций, созданных гением человека. Правда, эта форма биогенной миграции далеко не всегда может быть отделена от первого и второго типа. Так? Та мощная биогенная миграция, которая производится при разрушении тела отмерших организмов, теснейшим образом связана с биохимическими, вызванными жизнью специальных организмов, процессами гниения и брожения. Но вся она к биохимическим процессам, конечно, сведена быть не может. Часть пятая. Разные формы биогенной миграции, здесь указанные, являются первой, характеризующей ее особенностью которую мы должны иметь в виду в дальнейшем изложении. Другой своеобразной чертой ее является характер регулирующих ее физических законов. Биогенная миграция является частью другого, еще более мощного процесса биосферы, общей миграции ее элементов. Эта миграция идет частью под влиянием энергии Солнца, энергии тяготения и воздействия внутренних частей земной коры на биосферу. Все эти перемещения элементов, чем бы они ни вызывались, укладываются в системы определенных подвижных равновесий. В частности, в истории отдельных химических элементов они выявляются в замкнутых геохимических циклах, в круговоротах атомов. Они все выражаются законами неоднородных равновесий, могут быть в основном сведены к правильностям, формулированных гипсом. Круговороты, в которых принимает участие биогенная миграция, поддерживаются внешней, посторонней им, постоянно поступающей и их возобновляющей энергией. Формулу лучистой солнечной энергии и энергии атомной играют в возобновлении этих процессов преобладающую роль. Изучаемые вне этого поступления сторонней энергии равновесия представляют механические системы, системы, неизбежно приходящие к устойчивому состоянию, Их свободная энергия в конце процесса будет нулевой или близкой к нулю. Вся работа, которая может быть в этой системе произведена, будет в конце концов неизбежно исполнена. В таких равновесиях работа достигает максимума. Свободная энергия спускается до минимума. Биогенная миграция есть одна из главнейших форм работы в этих природных системах равновесий. Очевидно, она в них должна стремиться к минимуму своего проявления. Можно выразить это свойство биогенной миграции как основной биогеохимический принцип, неизбежно и автоматически регулирующий биогеохимические явления. Этот первый биогеохимический принцип, как я его называю, гласит, биогенная миграция химических элементов в биосфере стремится к максимальному своему проявлению. Часть шестая. Посмотрим теперь, в чем и как проявляются в биосфере, в окружающей нас среде, указанные два свойства биогенной миграции, регулирующие ее первый биогеохимический принцип и существование для нее двух форм ее обнаружения. Во-первых, непосредственно связанной с массой живого вещества и, во-вторых, связанной с техникой жизни. При максимальном проявлении в биосфере биогенной миграции очевидно масса живого вещества – должна достигнуть возможного предела, если только такой предел существует. Наблюдаемое как будто постоянство этой массы, количество жизни, в геологическое время, по-видимому, указывает на то, что биогенная миграция в этой форме своего проявления достигла уже предела или близка к пределу. Она, может быть, достигла этого состояния уже в самых древних, доступных нашему изучению геологических эпохах. Этого мы не видим для биогенной миграции элементов, связанной с техникой жизни. В нашу психозойскую геологическую эпоху мы наблюдаем резкий скачок ее проявления. Присутствуя при росте этой формы биогенной миграции, мы должны согласно первому биогеохимическому принципу допустить, что эта форма миграции элементов неизбежно дойдет в конце концов с ходом времени до своего максимального предела. Если такой предел существует, или будет стремиться обнаружиться в максимальном проявлении в данное время, постоянно повышая свой уровень выявления с ходом времени, если такового предела для нее не существует. Часть 7. Можно легко учесть правильность первого биогеохимического принципа, наблюдая проявление биогенной миграции в биосфере. Стремление к максимальному ее выражению в биосфере может быть наблюдаемо в природе, В двух явлениях. Во-первых, в том, что биогенная миграция захватит все возможное пространство, максимальное пространство, ей доступное по массе живого вещества и по технике его жизни. Это явление будет выражаться во всюдности жизни в биосфере. Эту всюдность жизни мы должны наблюдать в ней согласно этому принципу, и мы действительно ее наблюдаем. Но проявление биогенной миграции, обусловливающее ее геохимическую работу, связано не только с количеством захваченных ею в биосфере в каждый момент атомов. Оно должно выразиться и в быстроте вызванного жизнью их движения, в количестве атомов, проходящих через живое вещество в единицу времени или перемещаемых в единицу времени его техникой в окружающей его среде. Это проявление первого биогеохимического принципа, сказывается в том давлении жизни, которое мы действительно наблюдаем в биосфере, и в том напряженном, растущем темпе, каким идет техническое творчество цивилизованного человечества. Необходимо при том, особенно в явлении всюдности жизни, но также и в ее давлении, принимать во внимание существование в биосфере форм жизни, обладающих средой обитания коренным образом различного физического характера. В сущности, можно и нужно допустить, что жизнь проявляется в двух физически различных пространствах. С одной стороны, она проявляется в поле тяготения, в котором мы живем сами и которое для нас наиболее обычно. Но это поле тяготения, где весь уклад явлений устанавливается тяготением, не охватывает всей области жизни. Мельчайшие организмы достигают размеров, близких к молекулам, хотя и другой декады. Эти организмы, меньше тысячной доли сантиметра диаметром, вступают в поле молекулярных сил, и их жизнь и связанные с нею явления определяются не только всемирным тяготением, но и теми излучениями, нас всюду окружающими, которые могут погашать для этих организмов условия бытия, создаваемые тяготением. Мы знаем, что и для этих мельчайших организмов наблюдается и всюдность их жизни, заполнение ими максимального пространства и давление их жизни, чрезвычайный темп тока атомов, ими вызываемого. Это последнее явление достигает здесь наибольшей наблюдаемой для организмов величины. Часть восьмая. Итак, можно считать, что всюдность жизни и ее давление являются выражением того принципа в окружающей нас природе, который регулирует биогенную миграцию химических элементов. Изучая относящиеся сюда природные явления и эмпирические факты, легко убедиться, что всюдность достигается и давление жизни обусловливается не только неизменной, ныне наблюдаемой жизнью организмов. Эти явления меняются в ходе геологического времени и достигаются в значительной мере эволюционным процессом. Создание эволюционным путем новых форм жизни, приспосабливающихся к новым условиям ее бытия, увеличивает всюдность жизни, расширяет ее область. Жизнь этим путем вносится в такие места биосферы, в которых она раньше не существовала. И вместе с тем мы видим, как создаются в течение геологического времени новые формы жизни, или увеличивающие темп тока атомов через живое вещество, или создающие новые, небывалые их проявления, новые их движения. Внимание, какое все время в течение трех научных поколений направляли натуралисты на явление эволюции видов, позволило произвести анализ окружающей нас живой природы и убедиться в том, что как наблюдаемая всюдность жизни, так и давление жизни коренным образом изменены и усилены в течение геологического времени. Это совершено эволюционным процессом. Оно достигнуто приспособлением организмов в течение геологического времени, в результате увеличившим и всюдность жизни, и ее давление. Два-три примера достаточно для того, чтобы пояснить мою мысль. Так, ясно из анализа пещерной фауны, что она составлена из организмов, раньше живших на свету. Они приспособились эволюционным путем к новым условиям и увеличили область жизни. То же самое, верно, для части, по крайней мере, для глубоководного бентоса. Он приспособился к условиям большого давления, холода и мрака, развился из организмов, живших в иных условиях. Это явление новое, расширяющее область жизни биосферы. Анализ этих явлений как будто указывает на и в нашу геологическую эпоху расширение области жизни с заселением глубин. На каждом шагу и в других явлениях наблюдаются такие процессы. Флора и фауна горячих ключей, флора и фауна высокогорных областей или пустынь, флора и фауна ледниковых и снежных полей созданы эволюционным путем. Жизнь медленно, приспособляясь, завоевала новые области для своего бытия, увеличивала эволюционным процессом биогенную миграцию атомов биосферы. Эволюционный процесс не только расширял области жизни, он усиливал и менял темп биогенной миграции. Создание скелета позвоночных изменило и усилило, концентрируя его миграцию атомов втора, вероятно, фосфора. Создание скелетных форм водных беспозвоночных коренным образом изменило и усилило миграцию атомов кальция. Нечего и говорить о том чрезвычайном подъеме давления жизни в биосфере, которое создано появлением в биосфере путем эволюционного процесса Homo sapiens в той его форме, которую может быть правильно назвать, соединяя термины Линнея и Бергсона и придерживаясь тройного названия вида — Homo sapiens faber. Homo sapiens faber — его мысль, есть новый факт, возмущающий вековой, геологически-вековой уклад биосферы. Часть 9. Так, эмпирический анализ окружающей природы ясно и непреклонно устанавливает, что всюдность и давление жизни утверждаются в биосфере эволюционным путем. Другими словами, наблюдаемая на нашей планете эволюция живых форм в течение геологического времени увеличивает в течение этого времени проявление биогенной миграции химических элементов в биосфере. Очевидно, То механическое условие, которое определяет неизбежность такого характера биогенной миграции атомов, действовало непрерывно в течение всего геологического времени, и с ним должна была считаться происходившая в это время эволюция живых форм. Механическое условие, определяющее такое выявление биогенной миграции элементов, вызвано тем, что жизнь является неразрывной частью механизма биосферы, является в сущности той силой, которая определяет ее существование. Очевидно, и наблюдаемая эволюция видов должна быть связана со строением биосферы. Ни жизнь, ни эволюция ее форм не могут быть независимыми от биосферы, не могут быть ей противопоставляемы как независимо от нее существующей природной сущности. Исходя из этого основного положения и доказанного научным наблюдением участия эволюционного процесса в создании всюдности и давления жизни, проявляющихся в современной биосфере, может быть сформулирован новый биогеохимический принцип, касающийся эволюции живых форм. Этот биогеохимический принцип, который я буду называть вторым биогеохимическим принципом, может быть сформулирован следующим образом. Эволюция видов, приводящая к созданию форм жизни, устойчивых в биосфере, должна идти в направлении увеличивающим проявление биогенной миграции атомов в биосфере. Часть 10. Конечно, этот принцип отнюдь не объясняет эволюции видов и стоит в стороне от тех разнообразных попыток ее объяснения, теории эволюции, которые сейчас занимают научную мысль. Он принимает эволюционный процесс как эмпирический факт, или вернее, как эмпирическое обобщение, и связывает его с другим эмпирическим обобщением, со строением биосферы. В 1928 году было механизмом. Но он далеко не может быть безразличным для теории эволюции, ибо он, мне кажется, логически неизбежно указывает на существование определенного направления, в котором должен идти эволюционный процесс. То же направление – вытекающая из данных наблюдения, вполне совпадает в своем научно-точном обозначении с принципами механики со всем нашим знанием о земных физико-химических процессах, одним из которых является биогенная миграция атомов. С существованием такого определенного направления эволюционного процесса, который при дальнейшем развитии науки, несомненно, можно будет определить количественно, должна считаться каждая теория эволюции.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 определенно развертывающегося все время в одну и ту же сторону, в направлении усиления сознания, мысли и создания форм, все более усиливающих влияние жизни на окружающую среду. Существование определенного направления эволюции видов может быть точно установлено наблюдением. Я в общих чертах, на немногих примерах, остановлюсь на ходе эволюционного процесса палеонтологической летописи с точки зрения изменения биогенной миграции, этим путем происходившей в течение геологического времени. Часть 11. Около кембрийского времени, на границе более точно изученного живого мира былого, по-видимому, произошло появление высших беспозвоночных. Сейчас правильнее сказать может быть ольгонгского времени. Надо думать, радиологический метод определения геологического времени позволит точно установить эту дату. Это время не может считаться вполне установленным, но только это допущение объясняет, и при том простым образом, то резкое изменение в сохранности организма в палеонтологической летописи, которое произошло около того времени, позже Кембрия или близко от начала кембрийского времени. Совершенная неизменность за все докембрийское время процессов выветривания, их полная в общих чертах тождественность с аналогичными современными процессами, их полное тождество до наших дней едва ли позволяют нам искать объяснение отсутствия сохранности форм в различии условий внешней среды. В то же время нет никаких оснований предполагать, что как раз в это геологически критическое время, благодаря определенной длительности ее процессов, Метаморфизация земных слоев случайно отразилась именно в этот момент и выразилась в отсутствии остатков организмов. Для этого надо допустить, что все более древние слои метаморфизованы. Но уже сейчас известны многочисленные случаи слоев древнее Кембрия, метаморфизация которых меньше метаморфизации и самого Кембрия и геологически новых слоев. По-видимому, правы геологи, допускающие здесь резкое изменение в биогенной миграции атомов кальция, первое дошедшее до нас или нами учтенное явление этого рода. Мы можем представить себе значение этого события, если вспомним роль в биосфере организмов, чрезвычайно обогащенных кальцием. Организмы содержат его больше всех металлов. В отложении известняков. Механизм биогенной миграции кальция — получил в указываемую эпоху чрезвычайные изменения. Миграция эта сразу усилилась. Судя по тому, что нам известно об интенсивности миграции кальция в связи с созданием скелета высших беспозвоночных, например, моллюсков или кораллов, по сравнению с организмами микроскопическими, его раньше отлагавшими, надо допустить чрезвычайное увеличение темпа его миграции при создании этих новых форм жизни. Увеличение произошло быстро. Возможно, что такое изменение биогенной миграции кальция путем создания новых видов богатых кальциево-карбонатными скелетными образованиями связано с захватом жизнью в это время новых областей земной коры. Это изменение должно было ярко отразиться также в истории углекислоты. На границе Палеозоя, а может быть, в Кембрии произошло другое огромное явление в биогенной миграции атомов связанное с коренным изменением древесной растительности суши. Процесс постепенного усовершенствования этих организмов, полный расцвет которых, по-видимому, подошел к зениту в третичной эпохе, длился несколько геологических эпох. Он связан с завоеванием огромного нового пространства для жизни тропосферы. Создание леса, полного жизнью, произвело чрезвычайно изменения в миграции атомов кислорода, углерода, водорода, но одновременно должна была усилиться миграция всех атомов, связанных с жизнью, прежде всего усилится их круговорот, ибо лес, особенно лиственный лес новых геологических эпох, скопляет жизнь и растительную, и животную в исключительной, раньше неизвестной степени. Если сравнить с этой точки зрения лес тайнобрачных палеозоя с нашим или третичным лесом явнобрачных, разница получится огромная, в направлении увеличения проявления биогенной миграции с ходом геологического времени. В мезозойское время совершился новый факт, увеличивший проявление биогенной миграции — появление птиц. Этим путем область тропосферы вновь усилилась жизнью. Развитие летающих организмов, резко и во многом изменивших биогенную миграцию в сторону ее большего проявления, длилось геологические периоды пока не достигла своего завершения в классе птиц в мезозое и в третичном времени. Две огромные биогеохимические функции связаны с этими воздушными формами жизни, которые едва ли в такой мере могли быть связаны с летающими беспозвоночными, идущими в большую глубь времени, до начала палеозоя, хотя часть этой функции летающие беспозвоночные несомненно производят и производили. Но все же только появление птиц довело механизм биогенной миграции в это время до небывалого раньше в геологическом времени размаха. В строении биосферы. В 1928 году. В механизме. В биогенной миграции атомов птицы, а равно другие летающие организмы, играют огромную роль в обмене вещества между сушей и водой, главным образом между сушей и океаном. Здесь роль птиц – обратная роли рек, но приближающаяся к ним по масштабу передвигаемых масс материи. Переселение птиц еще более увеличивает такое их значение в биогенной миграции атомов. Появление этих летающих видов позвоночных не только создало новые формы биогенных миграций и резко отразилось на химическом балансе моря и суши, но внесло изменения. Усиление биогенной миграции – в историю отдельных элементов, в частности, фосфора. В его истории летающие беспозвоночные, насекомые, в такой мере значения иметь не могли. Правда, летающие ящеры появились раньше птиц, но все указывает, что они не достигли того масштаба влияния, которое имеют птицы. Может быть, в летающих ящерах надо видеть начало того большого процесса изменения миграции химических элементов, которая сейчас выражена в птицах. По-видимому, появление птиц связано с созданием новых типов лесов, во всяком случае с ним совпало. Гораздо больше по сравнению с другими позвоночными изменения в биогенной миграции произвело цивилизованное человечество. Здесь впервые в истории Земли биогенная миграция, вызванная техникой жизни, может быть преобладает по своему значению над биогенной миграцией, производимой массой живого вещества. При этом изменились биогенные миграции для всех элементов. Этот процесс совершился чрезвычайно быстро, в геологически ничтожное время. Лик Земли изменился до неузнаваемости, и совершенно ясно, что процесс изменения только что начался. Он целиком входит в условия второго биогеохимического принципа. Изменения приводят к чрезвычайному усилению проявления биогенной миграции атомов биосферы. Два явления здесь должны быть отмечены. Во-первых, то, что человек, едва ли кто сейчас может в этом сомневаться, создан эволюционным процессом. И во-вторых, наблюдая производимое им изменение в биогенной миграции, мы видим, что это изменение нового типа идет, все увеличиваясь с чрезвычайной резкостью. Вполне допустимо поэтому, что и в другие периоды палеонтологической летописи изменения в биогенной миграции происходили с созданием новых животных и растительных видов не менее резко. Я здесь остановился на отдельных, более крупных явлениях эволюции видов в отражении ее в биогенной миграции химических элементов. Во всех этих случаях Ясно ее согласие со вторым биогеохимическим принципом. Мне кажется, анализ палеонтологической летописи указывает на это согласие во всех случаях. Каким путем это согласие происходит, путем ли действия слепых столкновений случайностей или же путем более глубокого процесса, вызванного свойствами жизни, непрерывной и генетически связанной в своем проявлении в течение всей геологической истории планеты, решит будущее. Регулирующее влияние второго биогеохимического принципа скажется в обоих случаях. Если бы создание видов происходило вслепую, случайно, вне зависимости от окружающей среды, то есть от организованности биосферы, в 1928 году механизма, то все же не всякий вид, случайно создавшийся, мог бы выжить, и войти в сложный биоциноз планеты. Выжил бы тот, который был бы в нем устойчив, то есть который увеличивал бы биогенную миграцию атомов биосферы. Едва ли, однако, возможно в настоящее время так элементарно просто противопоставлять организм среде, то есть биосфере, как это делалось раньше. Мы знаем, что организм в среде – не случайный гость. Он – часть ее сложной закономерной организованности и частью той же организованности является его эволюция. Натуралист должен из своего мировоззрения в научной работе выбросить из употребления представления, которые вошли в науку только из во многом чуждых ему областей духовной жизни, из философии или религии. Таким чуждым представлением является допущение в вопросах эволюции отделения организма от среды, то есть биосферы, и их противопоставления. С этой точки зрения вероятнее, что согласие эволюции с регулирующим ее принципом связано более глубоко с организмами и не есть лишь внешнее явление совпадения случайностей. Часть 12. Не касаясь причин эволюции и отмечая только неизбежность для нее определенного направления, изучение биогеохимических явлений ставит, однако, этим в определенной рамке область допустимых в науке теорий эволюции. Мне кажется, это изучение подводит нас еще к другой области явлений, новой для научной работы, которая до сих пор была непререкаемым уделом только философского и религиозного творчества. Новая форма биогенной миграции, новая, по крайней мере, в таком ее масштабе, вызвана, как мы видим, деятельностью человеческого разума, человеческого сознания а между тем она ничем не отличается от других проявлений биогенной миграции, связанных с другими функциями жизни. Сознание и мысль не могли быть, несмотря на усилия поколений мыслителей и ученых, сведены ни на энергию, ни на материю, в каком бы то ни было из разнообразных пониманий этих основ научного мышления о природе. Как же может сознание действовать на ход процессов, как будто целиком сводимых на материю и энергию? Вопрос этот был недавно поставлен как раз в связи с этого рода явлениями американским математиком Альфредом Лодко. Едва ли он дал на него удовлетворительный ответ. Но на его значение и на возможность научного к нему подхода он указал правильно. По-видимому, мы не можем подойти к решению этой проблемы без коренного изменения наших основных физических представлений которые только что пережили и переживают небывалые по быстроте в истории мысли изменения. Перед нами стоит новое, не меньшее дальнейшее изменение. Оно неизбежно связано с проникновением основных явлений жизни в построение физических теорий. В этом направлении сейчас работает мысль. Нельзя оставить без внимания эти новые, глубокие искания. Среди них — Заслуживают обсуждения любопытные, правда более философские, чем научные, построения английского математика и мыслителя Уайтхеда. Очень возможно, что прав в своих проведениях другой английский мыслитель Хальдан, предвидящий в ближайшем будущем коренное изменение физики и ее представлений под влиянием научного охвата ее явлениями жизни. Изучение биогеохимических явлений в своем, возможно, глубоком подходе как раз вводит нас в эту область неразрывного проявления явлений жизни и явлений физического строения мира, в область новых построений научной мысли будущего. В этом глубокий и научный, и философский, жгучий современный интерес проблем биогеохимических.